Глава 10. Через 20 минут стояла недалеко от общежития, надеясь, что меня никто не увидит. Не хотелось светиться. Ждала Олега. На улице моросил дождь. Погода очень быстро поменялась, как и моё настроение. Посмотрела на чёрные джинсы, отмечая белоснежные кроссовки и проверила закрытую блузу фиолетового цвета. Вроде всё строго. Вздохнула. Не любила ждать. Тем более, когда Нелли рвалась в казино, отговаривая меня идти вместе с нею. Не отвечала на ее звонки, только отправила сообщение, что позвоню, как только будем приближаться. Увидев черную машину, вцепилась пальцами в маленькую сумочку и подошла ближе, убедившись, что за рулем Олег, сделала шаг, когда он потянулся и открыл мне дверь. «Только не бояться. Нельзя». Вдруг почувствовала прожигающий взгляд. Обернулась и увидела светловолосого парня, задержавшего внимание на мне. «Друг Назарова. Сегодня он не улыбался, а внимательно следил за мной». Наши взгляды встретились, и он покачал головой. «Интересно, что это означает?» Напомнила себе о том, что Нелли ждет и села в машину. Повернулась к водителю, отмечая заинтересованный взгляд. Он подмигнул и произнес. «Пристегивайся, красавица!» «Стоит опасаться?» «Нет, со мной тебе абсолютно нечего бояться». «Это хорошо». «К твоей подруге?» Уточнил он, выворачивая руль, прищуриваясь, когда увидел оборотню общежитие «Да, она живет». Не успела рта открыть, как услышала. Я знаю. Откуда? Поверь, я знаю, что происходит на моей территории, но ну и на тех, где работают братья. Кстати, что за красота у тебя под глазом? Обижает кто? В последних двух предложениях прозвучала ярость, хорошо скрываемая, но, что странно, по его лицу ничего невозможно было уловить, только секундный отголосок эмоций. «Твоей территории? Кем ты работаешь?» задала вопрос, волнующий с момента нашего знакомства. «Ты всегда игнорируешь нежелательные вопросы?» «Обычно отвечаю». «Так кто?» «Неважно. Так получилось». «Так кем?» — уточнила, чувствуя себя комфортно с этим загадочным мужчиной. «Странно. Почему так с ним?» Царёв улыбнулся и только хотел сказать, но резкая мелодия прервала его. Мужчина нажал на кнопку, и салон оглушил звонкий голос девушки. «Олег, у нас ЧП». «Подожди». Он отключил громкую связь и продолжил. «Слушаю». Дальше я не слышала собеседницу, но ответы мужчины вызывали опасения и вопросы. Совсем ничего не понимала. Эксперты работали. Результаты, как только будут, сразу же мне на почту. И где его нашли? Понятно. Это территория Кира. Послал? Он может. Кого? Давно пора. Ладно, понял. Перезвоню ему. Здания, прохожие и деревья мелькались невероятной скоростью. Мы летели, а они ехали. Я была очень рада, что пристегнулась. Держалась за верхнюю ручку, удивляясь, что еще никуда не влетели. Когда только оказались в той стороне, где живет подруга, я услышала... «Звони ей», — выдал Царёв, чуть отодвинув трубку от оторта. Кивнула, не желая прерывать его беседу. Набрала подруги и попросила выйти. Она не знала, с кем я буду, лишь написала ей, что попросила друга пойти вместе с нами. Да, немного преувеличила. Но что не сделаешь, чтобы она без меня не убежала? Сама опасалась, но верила, что всё будет хорошо. Когда увидела Семёнову, высматривающую нас на обочине, улыбнулась. Нелли вздохнула и, вытерев вспотевшие пальцы от джинсы села в салон. «Добрый день». Сдавленно выдавила она, отодвигаясь за спинку моего сиденья. Мужчина кивнул и выдал в трубку. «Я понял. Приеду и решу вопрос. Сейчас у меня дело. Не звони». Он отключился, положил айфон на панель и некоторое время молча смотрел вперёд. Повёл плечами и сухо спросил. «Знаешь хоть что-то?» «Должена за мату», — моментально ответила Нелли, словно только и ждала подобного вопроса. Появилась мысль, что они знают друг друга. «Имеешь представление, кто он?» — лениво выдал мужчина. По его безразличному лицу видела, что он-то точно знает. «Да, мразь», — беспрекрас выдала свою характеристику Нелли. Задумалась, разве так общаются с незнакомым человеком? Тем более Семенова. «Нет, они точно знакомы». «Семенова, эмоции при себе, четко и по делу. Моя безопасность — твой разговор. Страх не показывать, поняла?» Она поспешно кивнула, а я только пожала плечами, стараясь держать мысли при себе. Дальше ехали в тишине. Оказавшись, около большого трехэтажного здания поежилась. На секунду запаниковала, но потом взяла себя в руки и вышла из машины. Только сделала шаг, тут же ощутила сильную руку на своем плече. Мужчина пристально посмотрел на меня и проговорил. «Держись, рядом, не на шаг от меня». У меня такого глупого желания возникнуть не могло. Сама бы ни за что не пошла. Но не могла я на или отправить одну. Кивнула и последовала за ним. Только подошли, как на пути оказалось два амбала. Мощные, свирепые, с квадратными мордами и татуировки на щеках. Отталкивающие и пугающие медведи. Таких ночью встретишь, и можно заикой остаться. Подруга вышла вперёд и вежливо проговорила. «Хочу узнать о сумме долга своего парня». «С шести вечера», — прогремел один из зомбалов ей в ответ. «Мне нужно увидеть Азамата сейчас». Сказали же после шести. Прогрохотал второй, начиная наступать на Нелли. В сторону отошёл. Процедил голос, заставивший меня вздрогнуть. Резко обернулась и увидела Олега. Только сейчас его взгляд не был человеческим. Диким, опасным, невероятно чёрным. Как такое возможно? Кто он? Но зверь я всё равно не чувствовала. «Царёв!» Выдавил первый мужчина и сглотнул. Олег лениво повёл головой и с усмешкой поинтересовался. «Звоним Азуеву или мне официальный повод найти. Я могу, но вам он точно не понравится». Тот переглянулся с напарником и выдохнул. «Проходите!» — замялся, с возмущением поглядывая на нас. «Но девушки...» «Со мной!» — грубо рявкнул Царёв и пошёл на мужчину, от чего тот как-то согнулся и отошёл в сторону, как, впрочем, и второй охранник. Шла за Олегом, пытаясь понять, с кем связалась. Оказавшись перед деревянной двойной дверью, Царёв толкнул её и вошёл внутрь, а мы следом, оглядывая просторный кабинет с дубовой мебелью. За столом в центре сидел невероятных размеров гигант. Даже не нужно было гадать. «Медведь!» Он гневно смотрел на Олега, а потом с недовольством заметил. «И что главе убойного отдела вновь нужно в моём казино?» «Что же так нерадостно?» — сухо протянул Олег. «Решил зайти, поговорить». «Не ты, так твои братья перекрывают нам кислород, срывая все планы и мероприятия своими проверками. Вас слишком много, тебе не кажется? Именно поэтому ты пытался своего сына к нам устроить?» «Он у меня не сын», — с яростью процедил Мазуев и добавил. Мне плевать, куда он там пытается пролезть. Поганый выродок. Главное, чтобы я его морды здесь не видел. Тогда все же стоит его принять в отдел. Очень даже стоит. Лениво протянул Царев, ладонью сжимая подбородок, совсем не реагируя на тяжелое дыхание мужчины, а особенно на внутреннее рычание разгневанного зверя. Чего не скажешь обо мне. Хотелось закричать и убежать. Как-то так, если уж быть честной. Но я смелая, когда рядом со мной глава убойного отдела. Невероятно, как же мне везёт. В кавычках, естественно. Понятно, почему у него запаха нет. Зверь очень сильный, и вроде ведь нормальный, на вид, А вот оно как оказывается. Кстати, а какой у него зверь? Как-то жутковато от неизвестности. Говори, что хотел и покинь это место. Не люблю, когда мне указывают. Выдал Царёв и сел на кожаный диванчик, удобно расположившись повела главой, первый раз встречая такое наглое поведение оборотня перед Альфой. И неважно, что он, вероятно, сам вожак. Есть свои правила и обычаи. Очевидно, Олегу наплевать или напрашивался на схватку, совершенно не боясь сойтись в поединке с крупным соперником. Была уверена, владельцу казино это показалось дерзостью. Он кривлялся, отчего выглядел невероятно страшно и угрожающе, особенно эти острые зубы. «Кстати, да, мог бы и закрыть рот для приличия». В общем, точно видела, что грозный медведь прямо-таки мечтал отодрать наглеца со своего дивана и выбросить в окно, но не торопился исполнить желаемое. Причина одна — зверь Олега. И неважно что мужчина молодой, а медведь сильный и мощный. Если терпит и вежливо общается, значит переживает за свой бизнес и, конечно, шкуру. Владелец казино пыхтел очень громко, и все ждали, когда он успокоится и скажет своё слово. Через чересчур долгие и громкие пять минут Мазуев сжал громадной лапой ручку, отчего она разломилась пополам и, глянув на нас с подругой, прогрохотал. «По какому вопросу?» «Добрый день», — начала смелая Нелли. «Кстати, могла бы и показать страх для приличия. Люди так спокойно не реагируют на оборотней, тем более в таком агрессивном состоянии. Еще бы хвостиком махнула и попросила попить водички. А тем временем отчаянная Семёнова продолжала». «Мне нужно узнать, какую сумму должен вам Вадик и можно ли получить рассрочку». «Какая ещё рассрочка?» — рявкнул мужчина и тут же закрыл рот, согнувшись пополам, буквально распластавшись на столе. «Такого я не видела. Его словно давило со всех сторон. Я отвернулась, как и Нелли, чтобы охранники старого альфы потом к нам не заглянули тёмной ночью в гости в надежде убрать тех, кто видел слабость их выжака. Через минуту мы услышали грозный рык и презрительный ответ. «Честная игра». Его никто не просил играть. «Сумма и срок», — спокойно поинтересовался царёв, даже не сдвинувшийся с места за это время, словно так и сидел, а не давил медведя своей внутренней силой. «Сумма!» — владелец казино схватил телефон и рявкнул. «Быстро соедини с этим придурком». «Нет, не этим, с Азаматом». «Да», — буркнул он, а потом вдруг выдал. «Сколько тебе должен?» Мазуев посмотрел на подругу и задал ей вопрос. «Фамилия?» «Мориков Вадик». Тот повторил через секунду скривился, глянув из-под широких густых бровей на Олега. Повёл головой и выдал. «Понял. Да». Бросив трубку на стол, Мазуев потянулся за сигарой в коробке, срывая этикетку и прикуривая. Втянул дым и, скривившись, процедил. «Долг выкупили». «Выкупили? Кто?» С возмущением воскликнула подруга, обнимая себя за плечи. Если честно, тоже не понимала, кому могло понадобиться выкупать долг её парня. Бред. «И кто же новый кредитор?» Рыкнул Олег, останавливая свое внимание на Нелли, что меня очень обеспокоило. Что-то не так? Мазуев повел ноздрями и с удовольствием выдал. Альфа черных волков. Все вопросы к нему. И какая сумма? На момент передачи обязательств 2 миллиона. Я была в шоке. Даже рот открыла от удивления. Кто позволил этому идиоту играть с такими ставками? Откуда у него деньги? Нарушаешь закон? У него ничего нет за душой, кроме нищенской норы. Сумма не должна превышать. Он пришел с наличкой. Рявкнул Мазуев, притом с удовольствием. Больно нравилось ему тыкать Олега в свою правду. Ставки были огромными. Мы сюда нищебродов не пускаем. Но как же так? Вы не должны были отдавать. Воскликнула Нелли, возмущаясь этому обстоятельству. Мы можем, если есть тот, кто готов выкупить долг. Теперь Мориков должен сумму другому. Думаю, ему очень не повезло. Если у нас своя система выбивания денег, то там есть только Волков. Он слишком нагл, чтобы идти на уступки. Царёв поднялся и выдал. «Документы на передачу долга». Медведь лишь повёл шеи, не желая что-либо делать по указке, но сдержался и заставил себя подняться. Тяжело переваливаясь, он побрёл в соседнюю комнату после того, как прислонил палец к панели на стене. Через несколько минут он появился с бумагами, швырнул их на стол и раздражённо произнёс. «Всё законно». Царёв не спеша взял бумаги и внимательно прочитал. Отмечая довольную ухмылку мозоева, он заострил внимание на его лице и хладнокровно поинтересовался. «Есть ещё что добавить?» «Есть». На лице громадного оборотня появилась устрашающая улыбка. «Я рад, что этот долг выкупил Волков. Посмотрю, как закон бессилен перед выродком, признающим только старые обычаи». Олег скривился, прищуриваясь, словно в эту минуту вспоминала о Волкове всё, что когда-то знал или слышал и проговорил. «Думаю, тебе будет не до этого. С чего это?» «На территории твоего прайда сгрызли оборотня, юную девушку». «Не может быть. Ты лжёшь». свире рявкнул альфа прайда гризли, не желая, чтобы на его территории проводили расследование. «Не имей такой привычки, так что завтра придётся побеседовать с Киром». «Побеседовать? С Киром? Твой брат нормально разговаривать не умеет. Если посчитаешь общение грубым, можешь направить мне жалобу». «И что, поможет?» «Нет», нагло бросил Олег и добавил напоследок. «До встречи». Царёв посмотрел на меня и взглядом показал на дверь, намекая, что можно уходить. Не теряя времени, поспешила вперёд, дёргая за плечо подругу. Она до сих пор пребывала в ступоре. Понимала её. Появилась мысль, что чёрный волк сделал это специально. Но зачем? Никто не знает, что она или оборотень. Зачем ему она? Дальше шли молча, а через минуту я уже смотрела подруге в спину. Переживала за неё. Но хотелось напомнить, что она не обязана разбиться в лепёшку из-за этого идиота. «Зачем губить свою жизнь, если этот алкаш без мозгов? Так и дальше будет». «Или Нелли его любит?» «Маловероятно. Скорее всего, ей просто удобно». Вздохнула и дальше поплелась по коридору, следуя за Семёновой. Она кипела, тяжело дышала, что я чётко слышала. Что-то обдумывала. «Да уж», — чем-то напоминала Нику, но та долго не держала в себе, сразу взрывалась и рвалась в бой. «А Нелли нет. Она сейчас как надумает и будет голову ломать, как это воплотить в жизнь». Порадовалась, что позади сильный защитник. Столько громадных охранников следили за нами, голодными взглядами, пожирающие каждое, что было не по себе. А теперь они отворачивались, стоило увидеть Старева, двигающегося в нескольких шагах от нас. Оказавшись на улице, посмотрела на подругу и прошептала. «Ты что-то подозреваешь?» Она только покачала головой и сказала. «Мне нужно подумать». «В машину!» Отдал приказ Олег показал на свой внедорожник. Так уверенно и грозно держался, что одним своим видом не допускал никаких возражений. Устроились в салоне? Только тронулись, как Царёв задал вопрос. «Ты считаешь себя обязанной платить за этого червя?» Было грубо, но, как я поняла, глава убойного отдела не отличался манерами. С другими. Я подобного за ним по отношению к себе не наблюдала. «Он для меня важен», — сухо ответила Нелли, откидываясь на спинку сиденья. «Зачем? Он тебя предаст и продаст при первой же возможности». Семенова промолчала, и я воздержалась от комментария тоже, хотя была полностью согласна. Как бы Олег не был груб, но прав. Вадик еще-то сволчь. Даже не продаст, а подарит, если понадобится, чтобы спасти свою шкуру. И еще не давал покоя вопрос. Зачем черному волку понадобилось выкупать долг? Из-за нели Он ведь как безумец вечно цепляется к ней. Никому, только к ней, за что постоянно получал от девушки». «А может, ему нравится её острый язычок?» И всё же Делли могла бы вести себя потише, если уж изображает человеческую девушку. Сколько раз уже ей повторяла, но подруга очень темпераментная и считает, что люди такие же. До того, как не узнала, что Нико-боротень тоже так считала. Наивная. «Я могу поехать и договориться о рассрочке», предложил мужчина и посмотрел в зеркало, встречаясь со мной взглядом. Понимала, что он ей говорил, но вот не сводил глаз с меня. «И я сама» уверенный и четкий ответ восхищал. Пусть и считала это лишним в данной ситуации. Нужно ей было принять помощь. Уверена? Ты же понимаешь, что перекупила долг волков не просто так. Понимаю. Решать тебе. Думаю, без проблем найдешь меня, если понадобится помощь. Нелли как-то сжалась, но кивнула, отворачиваясь в сторону. Ехали в тишине. Стоило оказаться возле кафе, подруга стремительно выпрыгнула и направилась ко входу. Отметив, что иду за ней, остановилась и сказала... «Вер, возвращайся. Я все равно сейчас ударюсь в работу». «Ты не пойдешь к нему?» «Зачем? Он сам придет», — буркнула она, злясь, то ли на Волкова, то ли на себя. Кивнула и прошептала. «Береги себя». Она подалась ко мне, обняла и очень тихо проговорила. «Не доверяй никому, если не хочешь, чтобы тобой перекусили». «Хорошо», — улыбалась, наблюдая, как подруга бежит в сторону кафе. Только хотела открыть дверь салона, но она оказалась закрыта. Мужчина открыл пассажирскую и проговорил. «Ты слишком далеко. Давай ко мне». Даже рот открылся. Подозрительно. Я, конечно, люблю себя и не считаю страшилищем, но сейчас понимала, что происходит совершенно что-то не то. В его интерес я не верила. Точнее, заинтересованность, как в девушке. Дружба, общение — да, а вот больше — никак. Но, с другой стороны, зачем такому оборотню дружба со мной? Очень хороший вопрос. Села спереди, обдумывая, как бы культурно выведать важное для себя. Тронулись мгновенно и погнали так быстро, что я на всякий случай ухватилась за ручку. Лишний раз удивилась мужчине. Экстремал. Несколько минут ехали молча, пока Олег вдруг громко не проговорил. «Хочешь задать вопрос? Давай, я же чувствую». Улыбнулась, не понимая почему, и, повернувшись к нему, отмечая довольное выражение лица, спросила. «И кто же ты?» «Глава убойного отдела. Царев Олег». «Это понятно. И что же Цареву Олегу, главе убойного отдела, нужно от меня?» «Только честно». Ох, как я надеялась на ответ. Он ведь сам спросил, значит, рассчитывал просветить. Хотя бы немного. «Ты мне нравишься, честно», — с коварной ухмылочкой признёс он. «Ага», — засмеялась, — «прямо с того момента, как только увидел. А ты всегда такая подозрительная? Ну, как сказать, когда тобой интересуется глава убойного отдела, то да. А что не так? Боишься?» Олег глянул на меня, осматривая с ног до головы, и добавил, «Думаю, что нет». С детства в сказки не верю. А можно еще вопрос? Тебе можно. Со смехом порадовал он меня. И почему после этих слов я чувствую подвох? Замечу, что это не вопрос пока. Не знаю, как ты, но мне немного не по себе. Обычно я задаю вопросы. Странно, но сейчас я почувствовала себя в западне. Неужели я ошиблась в этом мужчине? Одно точно. Я ждала от него вопросы или просьбы. Не знаю, может, я параноик? Закрыла глаза и проговорила. И все же... «Давай так. Я забочусь о тебе, помогаю, если нужно, а ты...» «А я...» — сконцентрировалась, ожидая ответа. Он хмыкнул, повёл головой, улавливая в моём поведении что-то смешное и проговорил. «И ты мне, если вдруг это понадобится?» «И это мне предлагает Альфа-оборотень, уложивший силой своего зверя-выжака-гризли на стол? Чем я могу тебе помочь? Кстати, твой зверь, я не могу понять его сущность, никак не определю. Пока лучше не знать». Уже серьёзно произнёс Олег, прищуриваясь, стоило только заехать на территорию университета. Захотелось от тебя сбежать. Это я сказала вслух? Луна, да что со мной? Чуть не выдала стон, когда услышала задорный смех. Чёрт, мне даже жаль, что ты не моя пара. Я бы всё сделала, чтобы изменить эту несправедливость. Ну вот, стало легче дышать. Значит, у этого красавца точно есть пара. Уф! Думала, откидывая его слова, о сожалению, куда подальше. Мне еще такого счастья не хватало. Белого волка и проблем от него вполне достаточно. По уши счастливые. «А где твоя пара?» Не удержалась от вопроса. «Обычно я скромнее. Наверное. А сегодня разошлась». Лицо мужчины стало серьезным. Он сжал пальцами руль, отчего послышался скрип кожи и процедил. «Пока не готов сказать». «Ого! Девушка не впечатлила. Или он не впечатлила бесится». Решила промолчать, и этого достаточно. Да, такой намек я отлично мотала на ус, но, учитывая его помощь, проговорила. «Если я смогу помочь, то обязательно сделаю это. Надеюсь, останусь жива». Последняя фраза адресовалась скорее мне, чем ему, но все же хотелось услышать его комментарий на этот счет. Царев резко повернулся и произнес. тебя Альфа дал свободу?» «Ммм, обещал, как только я приеду с дипломом. Надеюсь, не откажется от своего обещания». Не передать, как я волновалась по этому поводу. Кто его знает? Но я верила, что вожак отвечает за свои слова. «Я поеду с тобой, если он вдруг не одобрит. Конечно, в том случае, если не найдёшь себе пару». «Пока не думаю о таком счастье». Да мне даже страшно было подобное произнести вслух, чтобы не накликать. Не то, чтобы в жизнь воплощать. «Не услышал восторга», — задорно сказал он, подмигивая мне. оставляя восторг для избранника». Выдохнула, отворачиваясь в сторону. «Это им самцам легко, а нам подчиняйся. Уж лучше одна. Без такого счастья как-нибудь проживу». Задумалась. Он говорил про стаю, но ведь он здесь руководит. «Но разве на нашей территории ты можешь?» Мужчина не дал договорить. Он с силой стиснул губы и произнес. «Территория серых волков входит в зону управления моего брата, Дмитрия. Не переживай, ты получишь свою свободу, если этого действительно хочешь». Во мне загорелась надежда, но вместе с этим поселился страх. С кем я связалась? Только решила уточнить касательно моей свободы и нашей совместной помощи, как мы остановились. Глянула в лобовое стекло. Перед нами красовалась задняя сторона общежития. Надо же, как быстро добрались. Осмотрелась по сторонам, отмечая, что никого нет, и сказала. «Спасибо, что помог сегодня». «Теперь знаешь мой телефон. Если нужна будет защита, звони». «Спасибо». «Беги. Тебе не стоит сильно светиться со мной». Прищурилась и не удержалась от вопроса. «Тогда почему не остановил раньше?» «Скоро поймешь. Будь осторожна». Кивнула и вышла из машины, направившись к зданию. Прошла половину пути, как вдруг обернулась. Появилось ощущение, что за мной наблюдают. Отметив, что машина Олега не двигается с места, задумалась. «Нет, не он. Конечно, и Олег, но кроме него за мной следили. Я чувствовала». Мурашки побежали по телу. Охватила себя за плечи и поторопилась в общежитие. Вахтерша спала на диванчике в своей комнатке. Обеденный час. Не стала будить. Поскорее направилась к лифту. Через пять минут стояла у своей двери, но не двигалась дальше. Приросла к полу, уставившись на щель. Дверь была приоткрыта. Кто-то заходил ко мне. Или до сих пор там, потому что точно помнила. Я закрыла комнату. На ключ.